Глава 17. Техас, 1997 год. По календарю лето еще не началось, но в Техасе уже было жарко и душно. Как-то утром мы с Левей ели вафли и слушали, как диктор предупреждает родителей о том, что опасно оставлять детей без присмотра в машинах. Они могут умереть от духоты и перегрева. Мать пробормотала что-то себе под нос. Насчет того, как невероятно рано в этом году наступила жара. По утрам мы с Леви занимались по программе ускоренного обучения. А после обеда у нас были тренировки по плаванию. Родители постоянно спрашивали меня, подружилась ли я с кем-нибудь из детей своей команды. Я лгала и говорила, что да. Дважды в неделю Леви ходил к врачу. По крайней мере, так говорила мне Мас. Он всегда возвращался в дурном настроении. Пока его не было, я проводила несколько часов с няней по имени Лейн и с Вместе с ним мы искали приключения на заднем дворе. Он был достаточно мал, чтобы я могла прижать его к Бо и вместе с ним залезть в домик на дереве. Там мы просиживали часами. Мне нельзя было брать Бо наверх с собой. Но если я оставляла его, он принимался спулить у подножия дерева. Лейл не знала этого правила или, может быть, забыла его. Так что мне это сходило с рук. Ей было 16 лет, но мне казалось, что ей уже не меньше 35. Такая большая, такая взрослая. Лэ позволяла нам делать все, что хочется, и этим нравилось мне. Время от времени она звала нас, и нам нужно было крикнуть в ответ, чтобы дать понять, что мы живы. В домике на дереве я читала книжки или высматривала соседей, а Бо сидела рядом со мной тяжело дыша от жары. Когда духота становилась невыносимой, мы вместе прыгали в бассейн, чтобы хоть немного охладиться в тепловатой воде. Бо любил плавать кругами. Его темная шерсть растекалась в воде. Когда он уставал, то прижимался ко мне, вывалив язык и цепляясь когтями за мои плечи. Я любила держать его, давать ему понять, что он в безопасности под моей защитой. Как-то раз днем Мы с Бо сидели в древесном домике, когда Леви выбежал на задний двор, крича и пиная траву. Я-то думала, что он уже десять минут назад уехал к врачу. Если они не выйдут прямо сейчас, то опоздают. Леви кричал так громко, как будто кто-то ударил его. Он был в дурном настроении. Он вообще часто срывался на крик. Я никогда не кричала. Я была воспитанным ребенком. Мать шла за ним умоляя его успокоиться. Она все еще была в своей рабочей одежде, потому что приехала домой раньше, чтобы привести левик к доктору. Эта одежда была похожа на пижаму, брюки и туника одинакового голубого цвета. Я подобралась к краю помоста, на котором стоял домик. Здесь в ограждении был небольшой проем для приставной лестницы. Мою мать всегда беспокоила отсутствие ворот или какого-нибудь барьера. Но мой отец научил нас соблюдать правила безопасности. Кроме того, и я, и Леви были спортивными и ловкими. Я подползла к проему и посмотрела вниз на мать и брата. Я слышала, как Леви выкрикивает в адрес матери разные слова. Я была совершенно уверена, что все это плохие слова, которые нам не разрешали говорить. Даже то, как он произносил их, заставляло их звучать грязно. Мать просила его подойти к ней. Она повторяла это снова и снова. «Иди ко мне, сынок». Наша мать всегда была очень доброй со всеми. На вечеринках люди в конце концов собирались вокруг неё и смеялись над ее забавными рассказами. К тому же она была очень красивой. Я хотела бы быть похожей на нее. Иногда я пробовала улыбаться так же, как она, стоя перед зеркалом но у меня никогда не получалось как надо. Я была слишком похожа на своего отца, который всегда предпочитал держаться в стороне, избегая людей. Вряд ли он знал, что я это заметила, но я заметила. Еще он любил бродить туда-сюда и предлагать людям выпить, чтобы ему не пришлось разговаривать с ними слишком долго. Но он всегда был добрым и тоже часто улыбался. Не знаю, почему Леви не любил нашу мать. Но это всегда выглядело именно так. Он постоянно обманывал ее и злится, когда обман раскрывался. А когда мать пыталась любить его еще сильнее, он кричал на нее. Ему повезло. Меня она никогда не пыталась любить сильнее, чем любила. Мать мелкими шагами подобралась ближе к Леве, но он отпрянул назад. Теперь они были прямо подо мной. Я хотела окликнуть их но не желала нарываться на неприятности, ведь со мной был Бог. Его глаза сонно слипались, но их тёплый взгляд, как всегда, был направлен на меня. Я не испытывала страха, но покрепче прижала Бога одной рукой к себе, а он лизнул меня в лицо. Его крошечные лапки стояли на самом краю помоста, и я держала его крепко, чтобы он случайно не вывернулся и не свалился. Леви милый!» «Я люблю тебя! Успокойся, пожалуйста!» «Я не поеду!» – прошипел он и снова начал кричать. Мать рванулась вперед и попыталась схватить его, привлечь к себе. Я знала, что она хочет обнять его. Она всегда делала так, когда мы были расстроены. Странно, что Леви никогда не вел себя так с нашим отцом. Не думаю, что тот допустил бы подобное поведение, и Леви знал это. В отличие от нашей матери... С отцом шутить не стоя, но она была слишком доброй «Я скажу доктору, что ты плохая мать», — заявил он, а потом закричал опять, словно желая привлечь внимание соседей. Я склонила голову на бок. Наша мама не была плохой матерью. Неужели нас могут забрать у нее? Я видела, как это происходит в одной из серий «Закона и порядка». Там мать маленьких детей назвали «несоответствующей» и разлучили ее с ним А потом Леви сделал то же самое, что я видела прежде. Он начал рыдать, как тогда, на игровой площадке. Он скулил о том, что наша мама его ненавидит. «Ты ненавидишь меня! Ты ненавидишь меня! Ты ненавидишь меня! Не заставляй меня ехать!» Повторял он снова и снова. Лицо матери сморщилось. Она обхватила Леви обеими руками. Опустившись на землю, Долго-долго держала его в объятиях, утешая. Она тоже плакала. «Прости меня. Все хорошо. Прости меня. Мы никуда не поедем», — говорила она, раскачиваясь вперед-назад. Что-то хрустнуло и раскрылось у меня внутри. Сначала я едва заметила это. Это чувство было незнакомым и чуждым. Мне хотелось сказать матери, что Леви обманывает ее, что ей не за что просить прощения, что она ни в чем не виновата. Я хотела обнять ее и сказать, что не надо беспокоиться, но вместо этого сидела неподвижно, уткнувшись лицом в шерсть голов и пытаясь не слышать их голосов. Я надеялась, что мать не заметит нас.